240. Шейлок Одним из самых омерзительных персонажей, созданных Шекспиром, 1564-1616, стал Шейлок, еврей ростовщик который требует, чтобы нееврей Антонио в счет погашения просроченных платежей отдал ему фунт собственной плоти, вырезанной из его тела у самого сердца. Намерение садиста шейлок, В конечном итоге было сорвано в результате юридической уловки, однако вред, нанесенный евреем, пьесой «Венецианский купец», не шел ни в какое сравнение со злочастным фунтом плоти. Образ евреев, народа шейлоков, упорно сохранялся на протяжении веков. Продолжает бытовать и в современном мире. До сих пор нелегальное кредитование под высокий процент известно под названием «Шейлокство». Примечательно, что гнусный Шейлок исключительно плод воображения. Шекспир за всю свою жизнь никогда не встречался с ни с одним евреем. И даже не видел их, поскольку евреев изгнали из Англии в 1290 году. Еще за 350 лет до его рождения. И мне разрешалось здесь появляться вплоть до 1656, то есть за через 40 лет после смерти Шекспира. Эта пьеса, конечно, не единственный пример того, как евреев продолжали поносить в обществе, в котором они уже давным-давно не жили. Спустя столетия после их изгнания, Чосер в кентерберийских рассказах изобразил евреев как ритуальных убийц христианских детей. Когда евреям вновь было разрешено селиться в Англии, их образ не претерпевал особых изменений. Чарльз Диккенс создал еще один стереотип. Феген, негодяй-еврей, живущий за счет обучения мальчишек ремеслу карманного вора. Как приличествует великому драматургу, Шекспир предоставил Шейлоку возможность оправдаться. Обрушиваясь на тех, кто отказывает евреям в человеколюбии, Шейлок восклицает. «Я еврей! Разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет рук, голоса, воображения, чувств, влечений, страстей? Разве мы не истекаем кровью, когда вы нам наносите уколы?» К сожалению, цель всей этой яркой риторики – подвести основание под требование шелок отдать ему причитающийся кусок мяса. И коль уж вы черните нас, мы что ж, не будем мстить за это? Многие евреи, да и не евреи ошибочно полагают, что именно занятие средневековых евреем ростовщичеством стало причиной антисемитизма. Но нет никаких свидетельств того, чтобы хоть один из ростовщиков-евреев потребовав погашение долга кусок человеческого мяса. Так что Шекспиру самому пришлось сделать это ошеломляющее литературное изобретение, чтобы явить его миру.